Часть вторая. Выявите лучшее, что в вас есть. Глава седьмая. Станьте тем, кто вы есть на самом деле. Дело не в том, что ты бездомный, сказал мне богатый папа, а в том, кто ты есть на самом деле. Если ты будешь продолжать прилагать усилия, то станешь кем-нибудь. Если бросишь всё, тоже станешь кем-то, но совсем в другом смысле. Изменения, через которые вы проходите. Тем из вас, кто намеревается перейти от защищённости работой к финансовой защищённости, я могу лишь высказать своё одобрение. Для нас с Ким нужно было оказаться бездомными и испытать чувство отчаяния, прежде чем я нашёл мужество двинуться вперёд. Это был наш путь, но не обязательно таким же должен быть и ваш путь. Как я уже отмечал ранее, есть разработанные системы, которые могут помочь вам перейти на правую сторону квадранта. Реальной проблемой являются изменения которые происходит внутри вас и то, кем вы становитесь в процессе этих изменений. У одних людей этот процесс проходит легко, для других этот путь невозможен. Деньги это наркотик. Богатый папа всегда говорил нам с Майком: "Деньги это наркотик". Основной причиной, по которой он отказался нам заплатить, когда мы на него работали, было то, что он никогда не хотел, чтобы мы пристрастились к работе за деньги. Если вы пристраститесь к деньгам, сказал он, то впоследствии вам будет трудно избавиться от этой зависимости. Когда я уже будучи взрослым человеком звонил ему из Калифорнии, чтобы попросить денег, Он продолжал придерживаться той же линии, которую проводил со мной и Майком, когда нам было по 9 лет. Он не давал нам денег, когда мы были детьми, и не собирался делать этого сейчас. Он продолжал проводить свою жёсткую политику и направлять меня, советуя избавиться от зависимости, в которую попадаешь, работая за деньги. Он называл деньги наркотиком, потому что наблюдая за людьми, видел Какое действие производят на них деньги? Они бывают счастливы, когда у них появляются деньги, и расстроены или подавлены, когда их нет. Это похоже на то, как наркоман, впрыскивающий себе героин, чувствует невероятный подъём, а затем испытывает тяжёлый упадок и ярость, когда у него нет наркотика. Будь осторожен. Деньги обладают мощной притягивающей силой, часто говорил мне мой богатый папа. Как только ты привыкнешь получать деньги, эта зависимость будет держать тебя привязанным к тому пути, который обеспечивает их поступление. Другими словами, если вы получаете деньги как работник по найму, то у вас вырабатывается привычка к такому способу получения денег. Если вы привыкли зарабатывать деньги, будучи человеком, который сам себя обеспечивает работой, то часто бывает трудно оторваться от такого способа зарабатывания денег. А если вы привыкли получать зарплату от правительства, то и в этом случае трудно изменить привычный образ жизни. Самым трудным при переходе с левой стороны квадранта на правую является привязанность к тому способу, которым вы зарабатываете деньги, говорил богатый папа. Это нечто большее, чем изжить какую-нибудь привычку, это всё равно что преодолеть наркотическую зависимость. Вот почему он хотел, чтобы я и Майк никогда не работали за деньги. Он настаивал, чтобы мы научились создавать свои собственные системы и приобретать деньги с их помощью. Мадели. Для меня и Ким самым трудным в попытке стать людьми, получающими доход в квадранте Б, было то, что вся наша прошлая обусловленность всё ещё тащила нас назад. Было неприятно, когда друзья говорили: "Почему вы поступаете таким образом? Почему вы просто не устроитесь на работу?" И это было ещё тяжелее, потому что какая-то часть нас самих также хотела вернуться обратно к постоянной работе с гарантированным чеком на зарплату. Богатый папа объяснил Майку и мне, что мир денег представляет собой одну огромную систему. А мы, как отдельные лица, учимся тому, как оперировать конкретными моделями внутри этой системы. Например, R работает на систему. S является этой системой. B создаёт, владеет или контролирует эту систему. И e инвестирует деньги в эту систему. Образец, о котором говорил богатый папа, был образцом того, как наше тело, разум и душа естественно тяготели к субъекту денег. Когда человек испытывает потребность в деньгах, объяснял богатый папа, R будет автоматически искать работу, S скорее всего будет делать что-нибудь сам, B будет создавать или купит какую-нибудь систему, которая будет приносить доход, а I будет искать благоприятную возможность для инвестирования в актив, производящий больше денег. Почему трудно изменить модель? Причина, и почему бывает трудно изменить модель, сказал богатый папа, является то, что деньги в настоящее время необходимы для жизни. В аграрный век Деньги не были так важны, потому что земля могла давать пищу, кров, тепло и воду без денег. Как только мы переместились в города в период индустриального века, деньги стали означать саму жизнь. Сегодня даже вода стоит денег. Богатый папа продолжал объяснять, что когда вы начинаете переходить, скажем, из квадранта R в квадрант B, Какая-то часть вас, которая пристрастилась к существованию в квадранте R, боится, что жизнь кончится, начинает упираться и рваться назад. Это подобно тому, как тонущий человек барахтается, чтобы схватить глоток воздуха, или, умирающий от голода, ест что попало, чтобы выжить. Именно эта борьба, которая происходит внутри тебя, и делает этот переход таким трудным. Борьба между тем ими, кем ты уже больше не являешься и тем, кем хочешь стать, и создаёт перемену, объяснял мне по телефону мой богатый папа. Та часть тебя, которая всё ещё ищет защищённости, борется с той частью, которая хочет свободы. Только ты сам можешь решить, которая из них победит. Ты либо создашь этот бизнес, либо повернёшь назад в поисках работы на всю оставшуюся жизнь. Следуйте своей страсти. Ты действительно хочешь двигаться вперёд, спросил меня богатый папа. "Да", поспешно ответил я. "Ты уже забыл, что намеревался делать. Ты уже забыл о своей страсти и о том, что именно поставило тебя в это затруднительное положение", спросил он. "Ах", воскликнул я, слегка вздрогнув. "Я об этом совершенно забыл". Итак, Я стоял у платного телефона, пытаясь навести порядок в своей голове и вспомнить, что привело меня к этой запутанной ситуации. Я знал это, сказал богатый папа, и было слышно, как гудит его голос в трубке. Ты беспокоишься больше о собственном выживании, чем о том, чтобы сохранить свою мечту. Твой страх подавил твою страсть. Самый лучший способ продолжать двигаться Это поддерживать в своём сердце огонь желания. Всегда помни, что ты намеревался сделать, и тогда дорога покажется лёгкой. Только начни больше беспокоиться о себе, и твой страх заест твою душу. Страсть создаёт бизнес, не страх. Ты вырвался уже далеко вперёд, ты уже близок к цели. Так не поворачивай сейчас назад. То, что ты собираешься делать, держи в памяти, в своём сердце. Не дай погаснуть этому пламени. Ты всегда можешь отступить. Так зачем отступать сейчас? После этого богатый папа пожелал мне удачи и положил трубку. Он был прав. Я забыл, зачем намеревался отправиться в это путешествие. Я забыл о своей заветной мечте и позволил страхам заполнить мне голову, а также и сердце. Всего несколько лет назад шёл фильм под названием Последний танец. Музыкальной темой, сопровождавшей его, была песня, где говорилось что-то типа: "Дай волю страсти, пусть она осуществится. Да, я забыла о своей страсти. И теперь пора было дать ей волю или возвратиться опять домой и забыть об этом". Я немного постоял в раздумье, и снова до меня донеслись последние слова богатого папы. Ты всегда сможешь отступить. Так зачем отступать сейчас? И я решил не отступать до тех пор, пока не осуществлю желаемого. Стать учителем, у которого есть собственная система. Я ещё постоял немного в телефонной будке после того, как наш разговор с богатым папой был закончен. Мои страхи и недостаток успеха мучили меня. Я оттёрли в сторону мою мечту, мечту о создании и нового типа образовательной системы и школы, образовательной программы для людей, которые хотели быть предпринимателями и инвесторами. Пока я стоял там, мои мысли перенеслись обратно к тем дням, когда я учился в средней школе. Когда мне было 15 лет, мой классный руководитель спросил меня: "Что ты собираешься делать, когда вырастешь?" Ты собираешься стать учителем, как твой отец? Глядя ему прямо в глаза, я ответил искренне, решительно и убеждённо. Я никогда не буду учителем. Стать учителем это последнее, что я сделал бы в жизни. Я не то, чтобы не любил школу, я ненавидил её. Я ненавидел эту систему принуждения, сидеть и слушать кого-то, кого я особенно не любил и не уважал, и кто месяцами толковал о предмете, которому у меня не было никакого интереса. Я ерзал, корчился, сидя на последней парте, и у меня вечно были проблемы с успеваемостью, пока, наконец, я не оставил школу. Поэтому, когда мой классный руководитель спросил меня, не планируя ли я строить свою карьеру, следуя по стопам отца-учителя, я чуть не вышел из себя. В то время я мало знал о том, что страсть — это сочетание любви и ненависти. Я любил учиться, но ненавидел школу. У меня вызывало отвращение сидеть в классе и быть запрограммированным, чтобы потом стать тем, кем я не хотел стать. И я в этом был не одинок. Полезные цитаты об образовании. Как-то Уинстон Черчилль сказал: "Я всегда готов учиться, но я не всегда люблю, чтобы меня учили". А Джон Абдайк сказал так: "Отцы-основатели в своей великой мудрости решили, что дети это какое-то странное племя, произошедшее от предков. Поэтому они изобрели тюрьмы, называемые школами, и оснащённые орудиями пыток, называемыми образованием". Норман Дуглас высказался следующим образом: "Образование это контролируемая государством фабрика эхо". А вот слова Генри Менкена. По моему убеждению, дни, проведённые в школе, самые несчастливые во все времена человеческого существования. Они заполнены скучными, невразумительными задачами, новыми и неприятными обрядами и жестоким насилием со стороны здравого смысла и благопристойности. Галилей же сказал так: Вы не можете чему-то научить человека, Вы можете только помочь ему найти это у себя внутри, Марк Твен говорил. Я никогда не смешиваю обучение в школе с моим образованием. А Альберт Эйнштейн заявил: "Образование слишком многого вообще, а особенно в американских школах". Подарок от моего образованного папы. Человек, который разделял моё мнение об этих цитатах, Был мой высокообразованный, но бедный папа. Он тоже презирал школьную систему, несмотря на то, что прекрасно выполнял свою работу в этой системе. Он стал учителем, потому что мечтал изменить систему трёхсотлетней давности, но вместо этого она сокрушила его. Он следовал велению своей страсти, пытался изменить эту систему и ударился с разбега о каменную стену. Это была система, на которой слишком многие люди делали деньги, и ни один из них не хотел, чтобы она изменилась, хотя о необходимости изменений ходило очень много разговоров. Возможно, мой классный руководитель был психологом, так как несколько лет спустя я действительно пошёл по стопам своего отца, только я не последовал за ним в эту самую систему. Мною овладела та же страсть, но я создал свою собственную систему. Вот почему я был бездомным. Моя страсть выражалась в желании создать собственную образовательную систему, в которой обучение велось бы по-другому. Когда мой образованный папа узнал, что у нас с Ким большие финансовые затруднения, что мы изо всех сил стараемся организовать свою собственную образовательную систему, он послал нам приведённые выше высказывания. Поперёк верхней страницы с цитатами были написаны слова Продолжай дерзать, с любовью, папа. Вплоть до того момента я не знал, насколько сильно мой образованный отец ненавидел эту систему и то, что она делает с молодыми людьми. Но после этого жеста одобрения многие вещи начали приобретать смысл. Страсть, которая потом явилась для меня движущей силой, была той же силой, которая направляла раньше и моего отца. Мне нравился мой настоящий папа. И я невольно принял у него эту эстафету. Я был учителем по своей сути. Может быть, именно поэтому я так сильно ненавидел существующую систему образования. Глядя ретроспективно, я вижу, что многое взял от обоих пап. От богатого папы я узнал секреты капитализма, от моего высокообразованного папы я унаследовал страсть к преподаванию. И представляя собой сочетание двух пап, я теперь мог что-то сделать в образовательной системе. У меня не было желания или способности изменить существующую систему, но я обрёл знания относительно того, как создать собственную систему.